Жена и дочь закончили завтрак и минут через десять отправились на работу и в институт. Я подошел к окну и смотрел, как они шли через двор к арке. Затем допил чай и поехал в свой офис. Как в сумерке красив весенний синий снег, стальные облака краснеют по краям. Ты время. Не спеши, останови. На следующий день, в субботу, день референдума о передаче президенту диктаторских полномочий. Я в 7 утра уже выехал в Токсово посмотреть, как идет отделка загородного дома, который я построил силами своей фирмы. Дом получился красивый. Замок в миниатюре с башнями и винтовыми лестницами. Три этажа над землей. И один. Под землей, где была устроена сауна, отделана березовыми досками и небольшой бассейн, покрытый итальянской керамикой. Камин на каждом этаже, подземный гараж оборудован мойкой. Отделка близилась к завершению, и я уже прикидывал, какую мебель поставить в свой кабинет, который располагался в одной из двух башен. Подъехали мои компаньоны, чьи особняки стояли по соседству... Тихо, тихо, тихо, тост, как говорил дедушка, не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть. Ну, поехали, поехали, давай, начали. Опа, с вами отвыкнули. Ох, хорошо, слушай, дай-ка, дай-ка шашлычок. Давай-давай-давай-давай. улетали в неустроенные! дали... Страшно. <связь> а не страшно, проникать. Все пространство, водички захотелось. Все, Но что можно, изучили, вон. что нельзя. Каждый из нас лес из кожи вон, только бы утереть нос товарищем в вопросах отделки дома. Мы мы <связь> не зря, не зря. Как 20-й нам зачнется. Ведь <связь> я ты сейчас начнется, Очнется. и в любовь, и в огорче будет. Давай, наливай! За ну, Давай, за новое век. День провели славно Выкупались в озере Победали шашлыками на траве И расписали пулю Прочь, Прощай, двадцатый век Ты стал великой пылью Мы стоили себя! Когда ты был неправ Прощай, двадцатый век Как мы тебя, тебя любим! любили за уходящих детей, за И их, за их... И легкий... алкоголический Норов. Да. <смех> в Питер я вернулся только в час ночи. Припарковав машину у подъезда, я поднялся на свой третий этаж... Я обнаружил, что дверь не заперта. Нехорошее чувство переполнило меня, когда я входил в квартиру. Зажег бра в передней. Внутри под огромным зеркалом лежала записка. Я машинально взял ее, не читая, прошел в спальню. Нина лежала на полу. Синим лицом. Вокруг шеи был намотан электрический провод. Рядом лужа крови. Безымянный палец на левой руке, на котором было старенькое золотое колечко с маленьким изубрудом, доставшееся ей от бабушки. Отрезан. Отрезан. Я стоял как парализованный, затем почему-то посмотрел на записку, которую держал в руках. Подчерком дочери было написано: "Папа". Звонил Сидоренко Константин Палч. Папа, звонил Сидоренко Константин Палч. Он приехал сегодня и остановился в Астории. Завтра вечером уезжает. Я опрометью бросился в комнату дочери. в расорванной одежде, вся в крови. Она лежала на ковре в неестественной позе. В метре от ее тела что-то блестело. Я подошел, нагнулся и поднял. Это была пуговица в форме черепа. М -м -м. Именно эта пуговица привела меня в чувство. Появилось бешенство. Я физически чувствовал, как бешеная злоба заполняет всю мою сущность. За несколько минут я превратился... Совсем в другого человека.